Глава пятая. Кем я стала? Адвокат просыпается в больничной палате после сложной операции и обнаруживает, что все окна завешаны. Спрашивает. «Сестра, а почему жалюзи опущены? Мне что, вреден яркий свет?» «Нет, просто в здании через дорогу пожары, и мы решили закрыть окно, чтобы вы не подумали, что операция была неудачной». Анекдот. Кутаясь в плащ и облокатившись плечом о стену у окна, я наблюдала за происходящим внизу кино. Кверь оказался большим старинным замком с башнями, центральной донжоном и четырьмя угловыми. Первая внутренняя линия оборонительных стен окружает замок и узкую каменную мостовую, огибающую его по периметру. Из окна моей комнаты под крышей северной башни казалось, что стоит протянуть руку и дотронешься до верхушки этой стены, хотя до неё не менее 10 метров. За внутренней стеной с арочными деревянными воротами, обитыми металлом, расположено небольшое поселение с невысокими одноэтажными домиками, где проживают семьи местных обитателей и воинов, и находятся хозяйственные постройки, включая кузницу и казарму. Даже сад и огород есть. В минуту затишья я слышала возню хрюшек, крики петухов, блеяния, скота, и всё это хозяйство огораживает от неприятеля вторая внешняя стена, выше первой, с мощными зубьями, за которыми прячутся защитники, обстреливая нападающих. Если бы подобный замок был на земле, я бы сочла его неприступным. Но на Ариме широко используется магия, поэтому вопрос неприступности к верегу открыт. Неделю назад, когда мы, наконец, добрались до акверига, было жутковато проезжать по рву и через ворота внешней стены под бдительным оком наблюдавших сверху, в бойнице, хмурых и суровых стражей, вооружённых до зубов. Вдруг обознаются и решат, что мы враги, ведь весь наш отряд был облачён в наглухо закрытые плащи. Но, остановившись в каменном мешке внутреннего двора замка, я в первый момент ощутила немыслимое облегчение и чувство безопасности, Ведь теперь мы под защитой стен, и не нужно больше скакать да не менее оно до голодного рёва в животе, засыпая на ходу от не возможности отдохнуть хоть часик. Но стоило сползти с коня и со стоном выпрямиться, я оказалась под конвоем. По кивкули сера, подхватив меня под локти, её громилы грубо втащили меня в сумрачный, прохладный холл, повернули в тёмный коридор и заставили подняться, наверное, на 1000 ступеней по узкой лестнице. Прежде чем оказались на узкой площадке перед толстой дверью, так я оказалась пленницей в комнатушке с узкой кроватью с соломенным матрасом и шкурой неизвестного животного, двумя видавшими виды табуретами, глиняным тазиком кувшином с водой и полный отстой ночным горшком. К утру следующего дня к вере оказался в плотной осаде Ни одна мышь не проскочит через каждые 3 м осаждающие жгли по ночам костры, а днём пробовали забраться на стены или порушить их подручными средствами. Но пока защитники замка в главе со своей госпожой успешно сдерживали их натиск, ведь внутри засели не просто сильные, а чёрные маги, для которых не существует моральных границ. За эту неделю я привыкла к тому, что вокруг всё аж дрожит от разливающейся в воздухе магии, от которой волоски на коже стоят дыбом, будто под электрическим напряжением. А теперь и криком, более и ярости скрежету металла о металл, с полохом взрывов, которые, казалось, теперь стали звуковым и световым олицетворением дня. Ночи же всё замирало, но небеса окрашивало заревом многочисленных костров, так что полноценной темноты не было. Раскинутый лисирой над замком черный магический купол усиливал сумрак, давил психологически и физически. Первые дни он полностью защищал Кверик от любой опасности, будь то магические фаеры, обычные стрелы, штурм стен. Но вчера ситуация изменилась. Черный купол накрыл Багрова и, казалось, неумолимо давил, сжимал, пытался сломать, пробить, разорвать противника в клочья. И ему это медленно, но верно удавалось. Сначала чёрный мрак лисиры стал пропускать стрелы, а сегодня о защитники кверега бились на стенах. Я наблюдала, как на внешние стены в очередной раз за день забросили крюки. Стражи ринулись рубить верёвки, привязанные к кошкам. Снизу по ним начали лупить горящими стрелами, от чего подбитые размахивая руками сгорали в муках. Пока к верегу везло, чёрный купол Лисиры не пропускал магический огонь, иначе боюсь представить, что осталось бы от замка и его обитателей. Мимо вжикнула стрела. У меня лишь на секунду дрогнуло сердце. Страшно признать, что, оказывается, ко всему можно привыкнуть и достаточно быстро. Вот и я от голода и холода впала в апатию, словно закуклилась, как гусеница прячется от неблагоприятных условий окружающей среды. В эту минуту на внешнем круге обороны Снова погиб защитник. Вылез за стену что-то рассматривать внизу, и его метко сняли стрелой. В душе крепчал лёд, вымораживая нутро, хотя от голода и холода и так подрагивали руки и ноги. Смотрю ты уже встала, Леся, прозвучал ненавистный голос лесиры. Я внутри содрогнулась, но нашла силы спокойно повернуться к ней. К непредсказуемым маньякам спиной лучше не стоять, и сухо поправила: "Алеся, Да-да, в кверге эта тварь сбросила маску заботливой кузины и устроила мне жесточайший допрос. Теперь ей точно известно, что я Эна Мирянко, Олеся Викторовна Щепкина, двадцатитрёхлетняя жительница планеты Земля, которая о магии имела смутное представление. Буквально выпотрошив из меня все интересовавшие её сведения, лисира даже позабавилась, сказала: "Вы, высшие великие шутники, ведь даже наши имена созвучны", что я категорически отвергла. Леся меня звали родные и любимые. Родное ласковое имя в устах этого монстра звучало издевательством, приговором. Но Лесира, чёрная душа, отметив моё неприятное сходство, обращалась ко мне только так, коротко, убивая во мне частичку прошлой жизни, марая память о родных. Как же тут воняет, поморщилась подлая гадюка, зайдя в комнату и остановившись в центре. На неприкрытое оскорбление лучше отвечать равнодушно, что я и сделала. Ты не разрешила принести мне чистую одежду на замену грязной. Приходить сюда при слуге тоже запрещено, поэтому горшок я хоть и выливаю в окно, но помыть не могу, как и вымыться самой. Хорошо поесть удалось неделю назад в день появления в Квериге, и то нечаянно. Неосведомлённые слуги, узнав о возвращении великой и ужасной чёрной лисиры-девственницы, хоть и тщательно прятали недоумение, принесли мне в комнатку полноценный ужин. И я, наплевав на зрителей, которые суетливо таскали воду о лохань, жадно слопала всё подчистую, что находилось на подносе. А вот помыться не успела. Ворвался разъярённый Элиан и вза шеи всех выгнал, ещё и приказал убрать лохань. С того момента мне ежедневно давали только кувшин воды и корку хлеба. Если в начале я расходовала воду, чтобы хотя бы умыться и протереть тело влажной тряпкой, то уже к концу второго дня пришлось выбирать, стоит ли чисто так голода и жажды, ведь вода, как выяснилось, может ненадолго притупить голод. В идеале мучиться должна была ты, а не я, но тут слишком воняет для моего чувствительного обоняния. Хмыкнула Лисира, а потом удивила, предложив с кривой ухмылкой: Ну да ладно, так даже лучше, но учу тебя простейшим бытовым заклинаниям, чтобы облегчить себе пребывание рядом с тобой. Как мы обе понимаем, ты должна сохранить чистоту и красоту. Внутри у меня росла чёрная дыра, которая высасывала все эмоции и силы. Хотелось гордо выкрикнуть, что мне от неё ничего не надо. Но чистота сейчас воспринималась последним оплотом человеческого достоинства, ведь всего остального меня лишили. Валяй. вернула ей кривую ухмылку. «Только на мне блокатор, который ты не сняла, хоть и обещала. А как без маги очистится?» В храме церая девушка с голубыми глазами выглядела лучиком света. Волосы, заплетённые в тугие косы, сияли, золотистая кожа в веснушках, которые добавляли очарования, большие глаза, пухлые губы, стройная фигура с высокой грудью, тонкой талией и крутыми бёдрами. Все это многих бы восхитило. Сейчас, кроме цвета глаз, в самозванке вроде ничего не изменилось, но для меня она лица творяет тысяча диад. Ещё и наряды теперь носят подобранные для состоятельной деревенской девицы: симпатичные яркие платья или белые рубашки с вышивкой и пышными юбками. Она играет другую личность, да только не спрятать чёрные глаза, из которых на любого смотрит бездна, жаждущая поглотить, выдрать из тебя всё светлое и хорошее. Судя по тому, что даже со мной чёрная Алисира забывалась и начинала смотреть искоса, пряча бездну мрака за пушистыми ресницами, она уже привыкла скрывать свою суть и всем обитателям замка морочить голову ангельским видом. Наверняка великая лаверская комбинаторша разыгрывала сценарий, где я проклятая чёрная магиня, а она Велина Летняя, троюрная кузина, бедная родственница. Иначе почему ко мне посторонних не пускали за редким исключением? Поэтому сейчас, глядя на миловидную девчонку в вышитой красным узором белой рубашке с пышными рукавами, в красной юбке и сапожках с острыми носами, Я дрожала не только от голода и холода, но и от ненависти и страха. Мы же с тобой уже выяснили, что ты сильный маг. Твоя магия просачивается сквозь блокатор. На поддержку частоты её точно хватит, просветила Лисира, удобно расположившись на ближайшем табурете. Я содрогнулась от воспоминаний. 3 дня назад после двух дней моего заключения в голодовке и осады замка Лисира заявилась в компанию Элеаны и двух мужчин простолюдинов. Эти взрослые деревенские мужики жались к стене и испуганно изпод лобья смотрели на меня. На меня, а не на Велину Лисиру. Но она быстро привлекла их внимание, когда танцующей походкой обошла меня, испуганно нажавшивыся и готовую к нападению, а дальше совершенно искренне пожаловалась на упрямых и злобных клыков Рандера, осадивших её обожаемый замок. ведь они тянут из неё все силы, вынуждая держать мощный защитный купол». С милой улыбкой подошла к растерянному её откровениям мужику, глаза которого округлялись по мере её приближения, и словно в поиске защиты приникла к его груди. Затем, глядя, как темнеет, высыхает и скукоживается тело этого здоровенного защитника, превращаясь его в мумию, кричали от ужаса двое. Второй незнакомец и я, забившаяся в угол. Отряхнув ладошки, стоя над осушенной первой жертвой, Лисира пожала плечами, кажется, ещё более искренне недоумевая, почему я дышу как загнанная лошадь и смотрю на неё как на ещё од диада. Щедро предложила ей мне подкрепиться. Не получив ответа за секунду, а окутала второго мужчину чёрными магическими жгутами и начала из него вытягивать жизнь. Теперь я выла и искулила от ужаса в одиночку, ведь Эйлиан сохранял своё бесстрастное и бездушное спокойствие, даже когда его истинная пара скользнула к нему и поделилась с ним чужими жизненными силами, буквально окутав его этой кошмарной тьмой. Наоборот, будто отдохнул и наелся сытно, выпрямился и расправил плечи. После Элиан выволок меня, отчаянно брыкавшуюся и оравшую из-за угла, и держал, пока Лисира пыталась силой и мне залить своей чёрной магией, проверяла, могу ли я питаться ею. Не смогла. Более того, сначала я бессознательно, инстинктивно завела вокруг себя непроницаемый щит, чем пресекла любые попытки наполнить меня чужой магией. А потом не менее часа меня буквально наизнанку выворачивало тем, что всё же успело проникнуть. Правда, не едой, а желчью, смешанной с чем-то чёрным, словно я мазута перед этим наелась. А Лесира яростно шипела, что я неблагодарная дрянь, ведь она тратится на купо, защищающий кверик от врагов. А я тут привередничаю, понимаешь ли, выплёвываюсь на ресурс, в то время как из источников жизненных сил в осаждённом замке осталось немного. Я же затравленной мышкой сжималась на полу, осознав чудовищную правду. Эти жертвы не первые и уж точно не последние, ведь конца и края осаде не видно, а купол требует постоянных магических затрат. Но самое горькое созданный на голые панике ужасе и рефлексах магический щит быстро истоাইল. Трансформироваться в тучку я не смогла. Ещё и энергию щит из меня высасыл как пылесос. Есть хотелось нестерпимо. В животе словно костёр горел. Вырвавшись из воспоминаний, я невольно коснулась ошейника. Проклятая штука. Что бы ни делала, не сняла, лишь кожу содрала и больше ничего. Но я не ручная псина, поэтому всё же огрызнулась на неё. Мы же с тобой уже выяснили. Забыла от голода, наверное. Я тебе приводила прекрасное блюдо, но ты же отказалась. полыбнулась, на словно алаты или кусочки тортика говорила. Ещё и передразнила мой сиплый от ужаса вчерашний отказ, когда приводили очередную жертву. Он невкусный. Я промолчала. Что сказать маньяку, который каждый день на моих глазах убивал обитателей замка, буквально иссушал людей, чтобы поддерживать собственный магический ресурс. И каждая, каждая жертва, как и первые, Жалость к стене и испуганно смотрела на меня, а не на золотоволосую девушку с веснушками на носу и скулах. А потом они изумлялись, встречаясь взглядом с самой смертью. Хочешь знаний? вкрадчиво шепнула Лисира, подавшись ко мне. Хочу, выдавила я, подобно придушённой кошке. До сих пор не могу привыкнуть к тембру своего голоса. В следующий час Алисира старательно и терпеливо обучала меня бытовым заклинаниям, что просто сбивало с толку. Как, ну как можно быть одновременно прекрасным учителем, сумасшедшей исследовательницей, чёрным магом, убийцей и маньячкой? Всё это именно о ней. Когда у меня получилось навести порядок не только в комнате, но и почистить свои вещи и даже себя, я поняла, зачем столько усилий потрачено на ту, что скоро казнят. Ведь Лессира никогда ничего не делает просто так. Освоенная пара заклинаний выкачала из меня последние крохи магии и обострила основные инстинкты — найти еду и защитить себя. Лессира ещё час с садистским удовольствием читала лекции по истории о Риме, касалась географии и рассказывала о флоре и фауне, но и наблюдала, как я, обнимая себя руками, раскачивалась, как болванчик, пытаясь унять боль. Да, за всё нужно платить, за оставшуюся каплю собственного достоинства тоже. Вскоре в моей камере появились другие посетители. Пара новых адских гончих или, на лисирин лат раджны, и сопровождавшие истинную чёрную пару в храм Церы и обратно в кверик воин по имени Таршес, если не ошиблась. Твари, похожие на помесь дикообраза со скорпионом, счастливо порыкивая, Подбежали к лисире, и та их поощрительно потрепала по макушкам, не отрываясь, следя за мной. Я понимала, почему ей интересно, потому что сама следила голодным зверям за самыми кошмарными существами, которых когда-либо видела. И испытывала лютый голод, ведь зверюги с первого моего дня на Ариме пахли невероятно аппетитно, а сейчас просто невыносимо притягательно и вкусно. Сама не заметила, как на четвереньках попал зла к ним, жадно принюхиваясь, втягивая носом пьянящий аромат зла. Лисира вскинула руки и, указав на меня, весело приказала «Взять её!». Наверное, я никогда не вспомню, что и как произошло дальше. Мы, я и адские гончие кинулись навстречу друг другу. Я словно впереди меня ждал стол, ломившийся от сочного жареного мяса и вкусняшек. Анин, наверное, тоже так думали обо мне. Но наша скрученная в единый рычащий клубок трио быстро распалась на отдельные части. Я впервые за последние 6 дней насытилась, наполнилась энергией, улыбалась как дурочка, сидя на полу. А вместо твари рядом со мной скулили два задрипанных пса в проплешинах с колючей проволокой на шее. Кажется, именно она изображала ранее иглы дикообраза. Потянулась к ним, чтобы успокоить, а бывшие инфернальные монстры, поджав куцы и хвосты, свизгом кинулись прочь. «Занятно!» — довольно рассмеялась Лисира. А вот меня её довольство совсем не обрадовало, а быстро привело в чувство и дико напугало. Эта маньячка радостно смеётся только убивая или собираясь убить. Я задравленно огляделась и увидела, что уселась практически в ногах торшеса, который с удивлением рассматривал меня. Глядя на этого до зубов вооружённого холодным оружием мужчину-мага, мне пришла в голову интересная мысль: Встав, благо теперь не дрожала от слабости, я будто нечаянно привалилась к торшесу и как лисира недавно начала выкачивать из него, но не жизненную силу, а зло, которое в нём скопилось. Что происходит, он понял не сразу, а когда в нём того зла осталось на донышке. Увы, вместо ожидаемой поддержки и защиты я получила от него такую затрещину, что отлетела обратно к стене. «Эта тварь ослабила мою магию!» Возмущённо взревел Таршес, наступая на меня. Не смей. Она нам нужна целая и невредимая, и забыл, зашипела Лисира. Таршес виновато покорно склонил голову. Прости, леди. Алисира встала рядом со мной и, пока я трясла головой, пытаясь избавиться от звона в ушах, наклонилась и вкрадчиво уточнила: "Считаешь себя самой умной? Думаешь, за неделю на Риме разгадала все тайны и суть магии?" "Нет", прохрипела я. Не ври, фыркнула Лисира, выпрямилась и глядя свысока просветила. Раджены, лучшие защитники хозяина с нерушимой привязкой, чтобы создать их Понадобилось древнее, редкое заклятие, уйма сил и времени. Надо было провести объект через обряд первородного зла, полностью изменить его, трансформировать в кошмарную тварь, наделить смертельными способностями и умениями, воплотить все страхи живых в кошмарной твари для защиты хозяина. И мне стоило огромных трудов создать четверых раджану. Пару из них убили клыки Рамдера, двух других ты сожрала за минуту, словно это тарелка супа. Надо было лучше меня кормить, тогда бы я не кидалась на всяких тварей, посетовала я внутренний ёжись от ужаса. Лисира молчала с минуту, сверля меня изучающим взглядом, словно энтомолог букашку под стеклом. Наконец села на табурет рядом с постелью, но так, что теперь я была у её ног, как та самая псина ручная, и вкратчиво, с показным любопытством спросила: «Неужели ты и вправду решила, что, высосав зло из торшеса, убедишь его встать на твою сторону?» «Я не...» «Нет, спрошу иначе. Неужели ты и вправду решила, что в людях всё зло чужое, навязанное, внедрённое, а не следствие веления души или целенаправленных действий разума? Ты наивно полагаешь, что все светлые и добрые, а зло совершают против воли?» «Сложный вопрос». Тяжело выдохнула я, скосив глаза на Таршеса. Видела же чуйла всё ещё голодным магическим нутром, что внутри у него чисто. Я избавила его от скопившейся там тьмы, негативных эмоций, отголосков чужих проклятий, тонны манаций от чёрной магии. Всё всё почистила. Но Таршес по-прежнему стоял, заложив большие пальцы рук за ремень и смотрел на меня как на грязь. И ещё и зло обвинил. сколько старался усилить свою магию тьмы, а ты всё высосала, тварь, ослабила на месяц не меньше. Лисира резко отошла, отметив на моём лице, что я думала по поводу отповеди её доверенного лица за мои заслуги. Отсмеявшись, как обычно, с удовольствием истинного педагога, пояснила: Не навязывай добро, если не просят, иначе оно тоже станет злом. И прими истину, не все жаждут быть светлыми и чистыми от зла. Кого-то привлекает другая сторона, тёмная. Ведь всё в мире требует равновесия. Я встала просто чтобы не сидеть в её ногах и совершенно искренне признала: "Спасибо за урок. Ты права. Глупая была идея переманивать его на свою сторону". Рядом с самым сильным чёрным магом Арима на сегодня, какой ты себя считаешь, вряд ли в телохранителе затесались просто обманутые или заколдованные добрячки. Но попытаться стоило. Надежда умирает последней. Действительно, в нашем мире нет магии и первородного зла, который можно призвать и за грани миров. Но и на Земле много как хороших, так и плохих людей. Они-то тоже не заколдованы, а совершают... Эх... Ладно, про твоё воспитание устою мне понятно. Теперь скажи, Леся, как тебе таршш на вкус? И если ты попробовала его, то почему не моя магия? Лисира даже подалась ко мне всем телом в ожидании ответа. Тьма, скопившаяся в тебе, твоя магия вызывают не просто отвращение, а непреодолимое отторжение, откровенно ответил я. Но чёрная гадина, получив, по сути, оскорбление, наоборот, обрадовалась и приосанилась. «Я чистый маг, на верхней ступени у храма хаоса, и таким, как ты, уже не по зубам!» — усмехнулась она. «А он?» Торшест накопил в себе слишком много грязи и совершенно невкусный. Не вызвал ни капли аппетита, а я заставила себя очистить его от зла. Ощущение, что болотной жижи хлебнуло, отравиться можно запросто. «А чем тебя привлекли Раджаны?» Они с первого дня, как увидела, вызывали у меня голод и аппетит. Мне кажется, потому что ты их принудительно изменила, заразила злом. Сами по себе они были обычными собаками. Таршес преданно смотрел на свою госпожу, ожидая, что она скажет. Лисира молчала долго, возможно, изводила меня неизвестностью прежде чем сказать. Знаешь, ты меня сейчас сильно удивила и разочаровала. Почему? Я поняла, кто ты. Проклятийник. Я же мысленно хмыкнула, скорее ассинизатор. А вслуху уточнила: "Что это за маг, что я могу? Ты совершенно бесполезен, как маг. Но почему я расстроилась? Я уже говорила ранее, у тебя нарушено равновесие между энергиями твоей души и магии. Дисбаланс деформировал твой источник и резерв, полностью их изменил. Я не совсем Проклятеньки высшая форма тёмных магов. Они всего на ступень ниже чёрных, скажем так, рубежники. Их проклятья смертельные и мучительные, а если маг силён, то и необратимы. Твоя вторая форма как раз говорит о том, что ты невероятно сильный проклятень. Только такие, как ты, способны проклинать целые народы, королевства. Поэтому этот вид тёмных, как и чёрных магов, отнесли к запретным, подлежащим уничтожению. И я просепела я. А ты магический урод, сухо припечатала Лисира. Обратная сторона проклятийника. Высасываешь всю тёмную чёрную энергию, наведённый проклятия. Питаешься накопленным кем-то зло. Ведь даже просто плохие чувства и эмоции со временем превращаются в зло, как раз объедки для тебя. И твоя Точка. Это не оружие массового поражения, как должно было быть в идеале, а всего лишь форма собственной защиты. В общем-то, ты просто насмешка, пародия на великого мага, а не проклятый еник. Значит, я не ошибась и действительно синезатор, сделала вывод я. Заключение Лесира о моей бесполезности как проклятийника и великого мага меня не задело в худшем смысле, не унизило и не расстроило ни капельки, скорее принесло облегчение. С момента пробуждения в новом теле я боялась стать настоящим чёрным магом, жрать чужие души, жизни, магию, а раз нет, так и нечего печалиться. «Что означает это слово?» — вскинула золотистые брови Лесира. Ассенизатор? Грубить не стала, но насмешку скрыть не смогла. Кто почищает грязь за разными неаккуратными людьми. В целом, очень нужная и востребованная, чуть не сказала, профессия магия. Лисира встала с табурета, я тоже поднялась с постели. Она вытянулась напротив меня, но из-за того, что я на полголовы выше, ей пришлось смотреть снизу вверх. Хе-хе, хоть одна радость. Мы сверлили друг друга злобными глазами, но я хоть и боялась, была спокойна за свою жизнь. Пока. Я им ещё нужна, а значит, побарахтаемся. «Торшец, в центральную башню её! И проследи, чтобы отмыли и переодели согласно статусу!» «Леди, что насчёт еды?» — уточнил он. «Она наелась, хватит с неё!» — прошипела Лисира, всё же сорвавшись.